Ничьей, ничьей женой. Мой хороший, спасибо тебе за письма, за все, чем они наполнены. Заранее прошу прощения за то, что решаюсь написать тебе сегодня. Не сочти за предательство. Но я давно уже вынашиваю эти мысли. Не раз садилась за письмо и останавливалась, а сейчас напишу непременно. Мучительно копаясь в себе, я пришла к выводу, что не хочу и не могу быть чьей бы то ни было женой. Ни чьей женой. Боюсь, что, став твоей женой из чувства долга, я разминусь с судьбой. Душа моя совсем не требует семьи. Она требует совсем иной доли, и где-то в подсознании я начинаю догадываться, какой... Я когда-то уже делилась с тобой этой мукой. Мне кажется, я должна посвятить себя какому-то служению, призванию. Я очень далека еще до истинного понимания задачи, но предчувствую ее. А если выйду замуж? Не пойму уже никогда, а со временем просто-напросто забуду. А это страшно. Не сомневайся, у тебя нет и не может быть соперника». Я люблю только тебя, но не уверена, что всякая любовь венчается браком, что семья — единственный приют любви. Если все мной написанное покажется тебе бредом, разубеди меня. Тебе я поверю больше, чем себе. Чем ближе наша реальная встреча, тем больше она меня страшит. Я должна была тебе в этом признаться. Надеюсь на понимание. Тайка. 1 октября 1974 года. Эльгенский распадок.